В мае мы потопили 746 тысяч тонн. Это навряд ли улучшит положение Англии. Я изучаю доклад о военно-экономическом потенциале обеих враждующих групп. Объективно составленный документ для Англии абсолютно безутешный. Почти во всех областях мы имеем колоссальное превосходство, даже если прибавить сша британская империя медленно но верно идет к гибели вечером разговор по телефону с детьми они ликуют и празднуют теперь на советский союз нападение должно быть произведено внезапно и еббельс всячески маскирует истинный замысел Над Англией сбрасываются листовки, демонстративно передвигаются на запад дивизии, раздувается миф о близком вторжении в Великобританию. Мы действуем, пишет Геббельс, во имя всеобщей суматохи. 5 июня. Директивы о пропаганде против р Никакого антисоциализма. Никакого возвращения царизма. Не говорить открыто о расчленении русского государства, иначе о злобе в настроенную великорусской армию. колхозы пока сохранять, чтобы спасти урожай. 6 июня. Вчера. Взаимное отсутствие налетов. Мы потерпели потопление нескольких судов. Не очень серьезно, но неприятно. Англия за это также поплатится. Доклад из Румынии. Антонеску без народа. Я это предсказывал. Его иностранная политика не встречает одобрения. Растущая ненависть к немцам. Все это следовало предполагать. Борман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 более надежные способы обмана. Я энергично возьмусь за это. Накануне 6 июня Геббельс получил программу территориального раздела России. Азиатская часть Р не подлежит обсуждению, а европейская будет прибрана к рукам. Сталин ведь сказал недавно «Мацуоке», министр иностранных дел Японии, посетивший Москву в апреле 1941 года, что он азиат. Вот, пожалуйста. 7 июня. Геббельс вовсю готовится к новой войне. Он завинчивает гайки, где только может. Запрещает показ заграничных фильмов в кабаре комиков, куда на просмотр собираются все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 что заподозрены им в шпионаже. Я приказываю за ним следить. Записи Геббельса свидетельствуют о его постоянной тесной связи с гестапо. Он препятствует Лею выступить с обещаниями новых послевоенных социальных программ, чтобы не возбуждать в народе аппетит к миру. Вместе с тем он снимает существующий запрет на танцы. «Это нужно!» чтобы по возможности замаскировать нашу следующую операцию. Народ должен верить, что мы теперь напобеждались досыта и ничем больше не интересуемся, как только отдыхом и танцами. 10 июня. Через два дня он снова записывает. Проработал с Глассмайером новую программу радиопередач Теперь полностью переключаемся на легкую художественную программу. Снят также запрет станцев. Это все в цели маскировки. Геббельс решает ослабить антиникотиновую пропаганду, чтобы не задеть солдат-курильщиков, не вносить в народ воспламеняющиеся вещества. Война скрывает в себе и без того достаточно естественных воспламенителей. поэтому я приказываю Немного прикрутить слишком резкую антицерковную пропаганду. Для этого достаточно будет времени после войны. 17 июня. С упоением раскрывает он свою провокационную кухню. Совместно с ОКВ и с согласием фюрера я разрабатываю мою статью о вторжении. Тема «Остров Крит».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 Теперь нужно применять более сильные средства. Во второй половине дня, заканчивая статью, она будет великолепной. Шедевр хитрости. 11 июня. Статья написана. Санкционирована фюрером. С надлежащим церемониалом направляется в газету. Конфискация произойдет ночью. Смысл трюка в том, что статья,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 В организационном отношении все в порядке. Английский отдел пропаганды постепенно распускается. Для «Р» у меня есть «Мауэр», в первую очередь «Пальцо». Они хорошо делают свое дело. Принял новые аппараты для сбрасывания листовок. В общем, будет отпечатано около 50 миллионов листовок в имперской типографии.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 что она будет разгадана не слишком рано. Мы делаем все, чтобы замаскировать это дело. Но как долго это будет возможным, знают только боги. 13 июня. Тема России все больше выступает на передний план. «Таймс» помещает статью, в которой выражаются всевозможные подозрения. И довольно точно. 13 июня.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 В заграничной информационной политике сплошная неразбериха. Едва ли верят самим себе. Русские, кажется, еще ничего не предчувствуют. Во всяком случае, они развертываются таким образом, что совершенно отвечают нашим желаниям. Густо массированные силы — легкая добыча для пленения.